Девять месяцев гормональной тирании. Если задуматься над самим процессом появления на свет человека, это ж чудо чудное, диво дивное. Да простят меня авторы русских народных сказок за плагиат, но вы хотя бы на секунду остановитесь и прокрутите всю последовательность, начиная с самого зачатия, желательно не вдаваясь в подробности, речь сейчас не об этом, и до момента рождения. Внутри существа женского пола практически из ниоткуда – мужчины без обид, меньше чем за год развивается целая новая жизнь. Постепенно, как лягушонок из головастика превращается в зрелое земноводное, так и малыш из точечки, едва заметный на УЗИ, разрастается до настоящего, хоть и маленького, человечка. Так, стоп, кажется, мне снова пора извиниться. Я не имела в виду, что дети похожи на лягушат. Я их люблю и все такое. Детей я имею в виду. А со сравнениями у меня сегодня как-то не очень. Так что не принимайте близко к сердцу. И вообще, эту главу я пишу не с целью восхититься чудом деторождения. Это бесспорно достойно восторженных криков браво и аплодисментов. Я хочу рассказать о долгих месяцах, во время которых внутренней дуре приходится максимально нелегко. Скажу сразу, повезло тем мужчинам, рядом с которыми оказалась женщина с капризной внутренней дурой. Точнее как, По жизни вам, конечно, приходится сложнее, зато во время беременности вы никаких особенных изменений не заметите. За совместные месяцы и годы вы наверняка уже привыкли к вредности вашей второй половинки, а значит, практически никаких сюрпризов вас не ждет. Стандартная жизнь с привычными взбалмошными и порой непреодолимыми потребностями вашей любимой дамы. Все остальные парни, готовьтесь. Беременность – тяжелое время для вас в том числе. Начнем с того, что внутреннюю дуру никто не предупреждал о том, что по соседству с ней когда-то поселится совершенно незнакомое существо, которое непременно нужно будет приютить у себя под бочком и оспорить присутствие которого невозможно. Более того, о нем вдруг захочет заботиться весь организм женщины. Впервые заметив чужака в животе, внутренняя дура впадает в панику. Кто это? Зачем это здесь? Как от этого избавиться? Все это накладывает отпечаток на поведение девушки, которая начинает волноваться, сомневаться и плакать о своей загубленной молодости. Даже если это уже не первая ее беременность, для дуры и все как в первый раз, и она всегда плачет о загубленной молодости, вне зависимости ни от чего, даже от возраста. Со временем внутренняя дура привыкает к новому соседу, и ей становится с ним даже интересно. И тогда женщина начинает улыбаться, распространять вокруг себя флюиды счастья, хохотать и радоваться жизни, но потом внутренняя дура вдруг замечает, что ну, в жилец со временем начинает занимать все больше и больше места. Она пугается, что ее вовсе выселят и начинает бить тревогу. Потом успокаивается, ведь даже спустя месяцы пространство всем по-прежнему оказывается более чем достаточно. Затем она замечает, что связано это с тем, что у хозяйки растет невероятных размеров живот, от носки которого распухают ноги и снова впадает в панику. Следом она слышит комплименты от любимых людей, как сильно ей идет беременность, снова успокаивается и удовлетворяется. А после, под конец беременности, Дура то плачет от того, что устала от нестабильной ситуации с внутренним пространством тела, то не хочет, чтобы это прекрасное время когда-либо заканчивалось, ведь она уже успела подружиться с тем, что превратилась в малыша. Он же даже научился на нее реагировать. Все эти скачки – состояния внутренней дуры, подпитываемые не более стабильно настроенными гормонами и становятся следствием вечно изменяющегося настроения самой беременной. Вообще все нестандартные поступки барышень в, как это принято назвать, интересном положении вовсе не так интересны, как о них говорят. Но помните, причина всему – внутренняя дура, которая понятия не имеет, что происходит с ней и ее хозяйкой а вы уже усвоили, в любой нестандартной и непонятной ей ситуации она привыкла вести себя максимально непредсказуемо. Например, еще не осознавая, что это нечто, поселившееся в теле женщины, какое-то время будет жить с ней бок о бок, она старается отвлечься на нестандартные запахи. Помойка, допустим. Гигантская городская свалка. В обычной жизни как-то не особо туда тянуло, а вот сейчас прямо-таки захотелось. И нечего морщиться, вы не знаете, каково это быть беременной. Или знаете, в любом случае у вас было не так. Если не получается переключить внимание на запахи, в идут вкусовые ощущения. Что-то нестандартное, вроде мела или герметика, или привычные бананы, но не как раньше, а чуть более помятые и уж точно не те, которые только что принесла из магазина. Другие, или всегда нелюбимую, но так желанную прямо сейчас оливку с кусочком сырой рыбки. Теоретически, дуре можно было бы переключиться на алкоголь, но ведь вот засада, беременным его пить нельзя. Тогда внутренняя дура решает, что в этой ситуации можно напоить хотя бы свои глаза. И девушка берет своего муженька под белый или черный рученьки, да будем толерантны, и ведет его прямиком в бар. Там покупает ему стакан пива и говорит «пей». И чем смачней он причмокивает, Чем больше глотки делает, тем девушке становится спокойней, тем отчетливее она ловит ощущение собственного удовлетворения. А еще, осознав, что рядом растет и развивается не просто нечто, а новый ребенок, которому скоро выползать в большой мир, внутренняя дура, еще не став матерью, уже начинает себя ей ощущать. В ней просыпается сентиментальность сотого уровня и она провоцирует свою хозяйку на слезы по любому поводу. Милые зверюшки, трогательные фильмы, трогательные фильмы о милых зверюшках и тому подобное. Внутренняя дура становится очень чувствительной, ведь она почти что мама. А это так мило и так трогательно, как не зарыдать? Перепады настроения, смена вкусовых, обонятельных, звуковых и даже тактильных предпочтений – все это последствия поведения не готовой к непривычным ситуациям внутренней дуры, и вечно вооруженных, но не проинформированных о нормах приличия гормонов. Какая-то конкретная девушка может и сможет совладать с собой настолько, что беременность пролетит легко и незаметно, не проявляя при этом характер ни одного из странных союзников ее течения. Но зачем так бездарно тратить 9 месяцев? Совет женщинам. Дайте волю чувствам. Беременность – то время, когда не нужно скрывать свои положительные эмоции, Точно так же, как не надо прятать свои страхи и волнения. Хочется плакать? Плачьте. Хочется хохотать? Да пожалуйста. Хочется нюхать собачью кость? Да ради бога. Только проверьте, чтобы собака была не против. Эти 9 месяцев, период во время которого контролировать себя не получится. Так что и не напрягайтесь. Но и не переигрывайте и не манипулируйте своим положением. Все, что описано в главе, далеко не всегда должно происходить с беременными девушками. Нередко 9 месяцев пролетают безболезненно в эмоциональном плане, и ни поведение, ни гастрономические приоритеты не меняются. Так что заранее настройте себя на то, что все пройдет легко и приятно, и да будет так. Совет мужчинам. Вы никогда не поймете, что именно происходит с девушкой во время беременности, как минимум в силу физиологии. Но просто поверьте на слово. Это не просто как физически, так и эмоционально. Поэтому будьте рядом и потакайте ее капризом, если у вас такая возможность есть. Конечно, позволять садиться на голову не нужно, но в этот промежуток времени она как никогда будет нуждаться в том, чтобы они заботились, баловали, делали комплименты, холили или лелеяли. Она будет чувствовать вашу любовь и сможет передать всю эту нежность вашему ребенку.